Глава 21. Нарушенное обещание. Границу пустынного края не найти на обычных картах и не рассмотреть на местности. Бесконечные ярко-оранжевые пески лежат повсюду, куда ни кинь взгляд. Люин Джень помнила набросок Цуфена, указывающий проходы между магическими заслонами асуров, что стояли на прикрытии сторожевых башен. Она пробиралась между ними по воздуху, стараясь не тревожить пустынную стражу — Губитель под ее ногами нервно дрожал, чувствуя темную энергию. И она сама, чем дальше, тем больше уставала от однообразия пейзажа и разлитой повсюду тяжелый инь. Духовные камни, использованные для восстановления сил, обострили восприятие окружающего мира до предела. Лю Инжэнь улавливала каждую песчинку, взметнувшуюся в воздухе при снижении меча, и от этого у нее болела голова, как у самого обычного человека. Инсинхуа уже давно прикрыла нижнюю часть лица шелковым платком, напоминая наложницу из гарема императора смертных. Ее меч держался заметно ниже, потому за ним вился пыльный след, делающий воздух грязным. Лю Инжэнь старалась так не делать. Губитель летел над пылевым облаком, искусно обходя встречные скалы, и она всматривалась в бесконечные пески, до ломоты в глазах, выискивая там проходы в барьере. Граница здесь поделена на несколько участков, на стыке которых можно пробраться во внешний мир. Здесь же поставлены сторожевые башни, своеобразные проходные пункты, которые, как убедилась Люин-Жень, на самом деле не работают. Асуры откровенно бездельничали, попивая пиво в тени или играя в кости. Они беспрепятственно обследовали участок за участком, не встречая никакого интереса со стороны стражей. Как будто здесь каждый день летают на мечах небесные чиновники. Очередная остановка закончилась тем же самым обнаружились отдыхающие у башни асуры и дрявый барьер выходи или заходи никакой разницы никто не заметит, потому что дело до тебя нет. как шалью мог допустить такое возмутилась синсинхуа опуская меч на песок рядом с люэнджень это ужасно небесный город обучает стражей шлет сюда духовные камни для починки барьера а на деле на деле здесь с азартом играют в кости. «Не удивлюсь, если ставку делают именно на присланные из девяти сфер духовные камни». Лю Джень оглянулась на оживившихся асуров, кто-то из них проигрывал, а другие громко смеялись над неудачником. «Мы здесь ничего не найдем, вздохнула Инсин поправляя на лице платок. «Сколько еще сторожевых башен нужно осмотреть?» «Нисколько». «Ты права, Мэй, Мэй. В этом нет никакого смысла. Барьер настолько дыряв, что здесь могут ходить толпы демонов». «Мы не найдем преступника, побывавшего в небесном городе. Тут даже я бессильна». Она помолчала, свыкаясь с мыслью о собственной беспомощности, а затем продолжила спокойно размышлять вслух. «Возвращаемся в столицу. Хочу взглянуть на место, где пропал твой браслет». Они одновременно поднялись в воздух на мечах, покидая границу. Люинжин чувствовала себя проигравшей, и это не давало ей покоя. Дворец Дафан редко оказывался в такой безвыходной ситуации. Представив торжествующее лицо Юидземина, она болезненно поморщилась. Дай этому выскочке учует запах победы, как он тут же вопьется ей в глотку. Еще и браслет исчез. В городе пришлось ходить пешком, чтобы не привлекать внимания. Но ярко горящая в ней небесная искра манила Асуров, словно огонь глупых мотыльков. Раз за разом Льюин Джень ловила на себе заинтересованные взгляды прохожих. Они купили с Инсинхуа широкополые шляпы с вуалью, но все равно не могли укрыться от чужого любопытства. Правда, особой злобы в свою сторону Лю Инжэнь не замечала. Но кто тогда разорил постоялый двор? Об этом оставалось лишь догадываться. Инсинхуа нашла нужный переулок довольно быстро. Обыскав его с помощью духовной силы, Лю Инжэнь обнаружила портал, миновав который они оказались в узком проходе из песчаника, постепенно расширяющемся до высокой пещеры. «Сюда провалился меч Сюэ!» Инсинхуа протиснулась в щель и опустилась на колени, разгребая песок руками. «А здесь я положила браслет!» «Зачем ты его вообще сняла?» Раздосадованно заметила Люин Джейн. «Отойди. Сама поищу». Узкий луч света, сорвавшийся с ее пальцев, поднял песок в воздух, заставив его застыть так, будто время в пещере остановилось. Под песком оказалась каменная ложа, лишенная каких-либо изъянов. Лю Инжинь прислушалась к себе. Такой мощный артефакт должен оставить след, но она ничего не чувствовала. «Мэй-Мэй, ты его точно в этом месте сняла?» «Да, Инжин ци. Сама посмотри. Вон там расщелина. Я пыталась просунуть руку, но она застряла из-за браслета, и тогда...» Она смущенно опустила глаза. «Прости, -цэ. Глупая». Лю Инжинь ослабила заклинание, песок рухнул вниз сплошным потоком, От едкой пыли стало трудно дышать. Она подхватила Инсинхуа за талию и поднялась из расщелина в основную часть пещеры, закрыв дыру под собой энергетическим барьером. Мелкие песчинки касались его, ярко вспыхивали и гасли, оседая вниз, совсем как ее надежды. Столько дней в пустынном крае, и никакого толка. Нарушителя великого барьера нет. Демона, оставившего темно синий клочок шелка в руке брата, тоже... Ну и яшмовый браслет в дополнение ко всем неприятностям потеряли. Цзэ ты сердишься? А не должна? Отрезала Лю джень за поясом, встревоженно завибрировала жемчужина, вытянув ее двумя пальцами. Лю джень вначале удивилась, а потом вспомнила. В славь отыгравшись на Лю и захватив Сюэ, бессмертные из Пэнлая успокоились. Магическая формация над городом исчезла, а жители перестали чувствовать себя кроликами в клетке. Она вдохнула в жемчужину памяти духовные силы, оживляя ее, и поинтересовалась, что на этот раз Цай Сюн, небеса рухнули, и как у тебя совести хватает шутить, Лю Инжень. Ты почему до сих пор не на девяти сферах? Неужели небесный город подвергся бедствиям из-за того, что меня нет? Усмехнулась Лю Инжень. Говорю же, не шути, привычно ворчливо отозвался Цай Джиань. Здесь и правду творится, не пойми что. Ты знаешь, чего требует Бог войны? Неужели мою голову, Цай Сюн? Хуже, Дзаймей. Он требует наказания Инсинхуа. И если твою голову я спасти еще в состоянии, то боюсь, управляющую мы не отстоим. И что же, уважаемый Бог войны, выдумал на этот раз? Выдумал? Ты сказала, выдумал? Вопрос Цай-Джани был полон едва скрываемого волнения. Через великий барьер прошел демон с ключом твоей помощницы. Дьявольский меч похищен, а еще исчез управляющий се. Тебе мало причин для возвращения. Цайсюн, теперь поняла, почему жду тебя на девяти сферах. Поторопись. Люин Джэнь посмотрела в полные страха глаза Инсинхуа и нехотя кивнула. Да, Цайсюн, скоро буду. Джемчужина погасла, разрывая связь с небесным городом. «Инджинцы», — пролепетала Инсинхуа, — «я... как же так?» «Не знаю». Вполне честно призналась Льюинджинь. Она действительно не понимала, каким образом яшмовый браслет, пропавший в пустынном крае, оказался у великого барьера. Чтобы так рисковать, демон, использовавший его, должен быть безумцем или бессмертным смельчаком с выдающимися духовными талантами. Насколько она помнила, с ключом не под силу справиться даже Шан одному из сильнейших асуров. Почему все выглядит так, будто за нарушителей из мира демонов стоит Юй Цзэмин? «Послушай меня, Мэй-Мэй», — строго произнесла Лю Инжэнь, беряя Инсинхуа за руку. «Ты должна вести себя сдержанно. Не спорь и не говори лишнего. Просто доверься мне, хорошо? Я никогда не давала тебя в обиду, и теперь не позволю опорочить твое имя». В глазах управляющей блеснули слезы. «Не жертвы ради меня своей репутации. Инсинхуа всегда была мягкой и впечатлительной. Такую легче всего сломить. Поэтому Юй Цзэмин ударил по самому слабому месту, туда, где есть уязвимость. Позволь решать это самой», — возразила Люин Джень, ободряющая глади Инсинхуа по плечу. «Открытое противостояние с богом войны уже неизбежно. Ты лишь повод. Так что не думай слишком много. Я справлюсь». Крепкое вино и уютный балкон закусочный, плотно увитый местной зеленью. Что еще нужно, дабы чувствовать себя удовлетворенным? Но Цуимингу и допил седьмой кувшин, не чувствуя ни опьянения, ни радости жизни. Это вино казалось обыкновенной водой, а зеленый балкон в самом центре столицы пустынного края начинал раздражать. Тихий шорох заставил его оглянуться. Хозяин закусочной внес очередной кувшин, видимо, по времени определив, что предыдущий уже пуст. «Не могу порадовать добрыми вестями, тёмный владыка», — доложил он, ставя поднос на стол. «Я отослал мальчишек посмотреть, нет ли кого из небесных поблизости». И Тех двух чиновниц видели днем. Они вошли в переулок у рыночной площади, после чего бесследно исчезли. «Портал?» Цуймингуй задумчиво повертел в руках непочатый кувшин. «Они здесь повсюду. Не могу сказать, точно ли небесные девы ушли через портал». «Девы?» Переспросил Цуймингуй, окидывая хозяина насмешливым взглядом. Я вижу только злобных ведьм, не умеющих держать данное слово. Уважаемый темный владыка, возможно, чиновницы еще вернутся и помогут тебе выручить друга. Ты думаешь о них слишком хорошо? Цуймингуй оставил кувшин в покое и, поднявшись, поправил рукава мантии из темно-синего шелка. Я уже видел, как бессмертные поступили Шан-Лю. Этого более чем достаточно. Что же, запишу сегодняшний день на ее счет. Тихо промолвил он и двинулся к выходу. «Тебе помочь, тёмный владыка?» Вежливо поинтересовался хозяин закусочной. «Я похож на беспомощного». Ответил тот вопросом на вопрос, заставив фасура отступить. Искать долго не пришлось. Всего 200 шагов отделяли мингуна от дома, где обосновались земные бессмертные. Окинув ироничным взглядом неохраняемый вход, он спокойно вошел в небольшой дворик с колючим кустарником вместо цветника и огляделся. Дом казался необитаемым, но это ложное впечатление. Цуймингуй прекрасно чувствовал светлую ауру Пенлая. Для него та воняла, как протухший кусок мяса. Потому что ни один святой человек не станет пытать другое живое существо до смерти. А шалью мертв. Он видел его неподвижное, исполосованное хлыстом тело, вывешенное на пыточном столбе для всеобщего обозрения. Страх. Вот что бессмертные пытались внушить жителям столицы пустынного края. Это ли праведный путь, ведущий к гармонии и равновесию? Цуймингуй почувствовал приближающегося человека раньше, чем тот его заметил. В мгновение ока он приблизился к бессмертному, охватив горло крепкими пальцами. «Где мой командующий?» В ответ донесся лишь давленный хрип. На самом деле цумингуи не интересовал ответ Даоса. Ему нравилось видеть страх в глазах того, кто называл себя праведником Пенлая. И нравилось ощущать, как из сухонького тела, измождённого многолетним воздержанием и медитациями, медленно уходит жизнь. Смешно. С ненавистью процедил Цумингуй: «Ты столько лет преследовал демона. А умрёшь от рук одного из них». «Как тебе такая гармония?» Он жал пальцы сильнее, дождавшись тихого хруста. Тело в руке потеряло опору и повисло. Отбросив его, мингун тщательно вытер пальцы и оставил шелковый платок на груди бессмертного. Тело пошло рябью и стало рассыпаться на тысячи искор, что красиво взлетели над двориком, переливаясь в солнечных лучах. все таки достиг истинного бессмертия». С некоторым сожалением произнес Цюмингу и, провожая взглядом ускользнувший от него дух, жаль, у дьявольского циня еще не хватает струны. Его грозное оружие не звучало как надо и пока не могло уничтожать врагов. Но совсем скоро он исправит это досадное упущение, принесет в жертву циню порочную ветвь еще одного рода предателей. Суимингуй провел рукой по груди, где-то там, под несколькими слоями дорогого шелка остался всего один незаживший шрам. Его горькое воспоминание о прошлом, которое вот-вот исчезнет, и он не знал, радоваться этому или же грустить. Ведь в том воспоминании жила также и она. Прекрасная танцовщица в розовом платье, вдохновленно пляшущая под хайтанами в честь его победы над лисим кланом. Цуймингун безошибочно выбрал нужное направление — Еще двух встречных бессмертных он отшвырнул, как беспомощных щенков, сковав для надежности заклинанием удержания. Сюэ он обнаружил связанным. Командующий лежал в углу на ворохе соломы и казался спящим. Цумингуй осторожно потряс его за плечо. Мудзян бади! Сюмидзян разлепил веки и слабо улыбнулся. и басюн, ты пришел? А кого-то еще ждал. цумингу развязал веревки и бегло осмотрел своего помощника. Цел? «Эти псы не пытали тебя?» «Нет, Басюн, я впервые за последнее столетие отдохнул». Сюэмэдзян сладко потянулся, как тигр, выбравшийся из логова. «Вот еще один демон!» — донеслось от дверей. «Стой, где стоишь, погонь!» Цумингуй покосился на вошедшего Даоса. Кажется, именно он с таким усердием избивал Шан -Лью. «Я должен поблагодарить уважаемого Бессмертного!» С усмешкой заметил Цуймингуй, Ведь Бессмертный лишил меня забот, примерно наказав Хоу пустынного края. Это несомненная заслуга. Только не убивай его быстро, Цуумингуй, Басюн. За душевным тоном попросил Сюмю все таки Шанли Ю принадлежал клану Асюло. Бессмертный попятился, извлекая духовный меч, но опоздал. Чудовищная сила подбросила его в воздух, ударив сначала о потолок, а затем о стену. Цуэмингу щелкнул пальцами, оплетая трепыхающееся тело в невинно-белоснежных одеждах магическими путами. Даос оказался в ловушке, как назойливая муха, постречавшая давно не евшего паука. «Как пожелаешь, Мадзянбади, пусть сдохнет в муках». С этими словами Цуэмингу выдрал из Даоса внутренности, не коснувшись его даже пальцем. Повинуясь заклинанию, человеческая плоть треснула, словно переспевший арбуз, кишки развернулись и свесились до самого пола. Комнату окутал приторный запах сырого мяса. Бессмертный выпучил глаза, но не смог произнести ни слова, лишь надсадно захрипел, захлебываясь кровью и слюной. «Благодарю, темный владыка». Сея отвесила цумингую поклон, Мое чувство справедливости удовлетворено. «Не стоит благодарности, командующий» ответил Мингуй, окидывая бессмертного равнодушным взглядом. Пусть этот пес умрет на месте преступления. Но ну, а нам пора наведаться к дочери Сяофу. Где спрятался этот гнусный слезняк? Полагаю, казнь Шэнь Лию заставила его прислугу расползтись по щелям. Так выковарне для меня эту девицу из любой щели пустынного края. Дьявольский цин нуждается в последней струне. Слушаюсь, владыка. Дочь Сяофу спрятали в загородном имении, аккуратном, ничем не приметном и маленьком. Типичный Сахе юань с четырехугольным двориком, ориентированным по сторонам света и огороженным небольшими одноэтажными зданиями с окнами внутрь, ютился на краю пустыни. Каждое из строений состояло здесь из одной довольно обширной комнаты, как у простых семей. Вход же в знаменовании благоприятного знака располагался на юго-востоке Остерегли его два каменных льва и деревянная таблица с иероглифами, призывающими счастье. У Цу Мингуэ это вызвало стойкое раздражение. О каком счастье идет речь в семье предателя? Неравнодушием ли Сяофу Фу и его господина, блистательный бог войны Хун Сян-Юнь был обречен стать самым большим злом в трех мирах. Он, не спеша, пересек передний двор, попав в узкий внешний дворик, с еще одними воротами, пройдя через которые можно попасть в Нэйюань, внутренний двор. За вторыми воротами по традиции была возведена Стена Теней, призванная защищать жилые строения от злого взгляда и беспокойных духов. Обогнув ее, цумингуй оказался напротив главного дома. Низенькая дева с черными косами доверчиво обернулась, отреагировав на звук шагов, но, увидев незнакомца, перестала улыбаться и вежливо поклонилась. Цуймингой прекрасно знал. Его богатые одежды — лучшее свидетельство высокого положения и благородства, чем безостенчиво пользовался время от времени, отправляясь навстречу. «Приветствую господина». Голос у лился звонким ручейком, отбивая сехом от стен дома. «Ты дочь Сяо Фу? «Все верно, господин. Но отца сейчас нет дома». «Могу подождать его здесь». Цуймингуй обворожительно улыбнулся, наблюдая, как уши девы становятся нежно-розовыми от смущения. «Но мы и не знакомы». «Не страшно, барышня Сяо. Я буду рад с тобой познакомиться». Цуймингуй говорил, продолжая улыбаться, а в мыслях уже натягивал последнюю струну дьявольского циня. «Пусть его обвиняют в жестокости и проклинают, но разве у него нет права забрать свое? Семь душ Асуров, пожертвованных инструменту ради победы клана Асюло, безжалостно порваны небожителями, а он проклят незаживающими ранами, что ограничили духовные силы. Его палачи, обряженные в невинно-белоснежной мантии, знали толк в пытках. Сначала струны циня, потом небесные гвозди и содержание подле духовных жил небесного города день за днем отравляющих солнечной энергией, Если бы не дух дьявольского меча, внезапно прорвавшийся в темницу, ему не прийти в себя и не вырваться на волю, оставив на прощание небесам орлиные крылья. Так кто заплатит за его тысячелетние мучение и падение всего клана Осило? Неужели он один здесь жесток безо всякой на то причины?